Мусор. Кому-то же надо убираться. Я убираю в городе мусор, не зная других причин, почему эта фраза пришла мне в голову именно этим утром. Появилось ощущение, будто о чем-то таком я думал ночью, но когда я много выпью, у меня случаются провалы в памяти. Сегодня была именно такая ночь. Фыркая, затормозила мусорная машина, я спрыгнул с подножки и двинулся к контейнеру возле многоквартирного дома, но перед этим успел увидеть в зеркале один глаз Пиуса. Раньше-то я бегал. Когда-то начальство в офисе не парилось по поводу того, что мусорщики разделывались с маршрутом намного раньше установленного времени, с шести и до половины второго, и могли уехать домой на час или два раньше. Ну или мы разделывались с недельным маршрутом за четыре дня, чтобы в пятницу устроить себе выходной. Но это все раньше. Теперь мы обязаны соблюдать правила муниципалитета Осло о графике работы, а значит, если закончим раньше, будем пить кофе или играть в телефон в офисе. Нельзя просто поехать домой. Трахнуть жену или газон постричь, так сказать. Так что бежать я не стал, даже не ускорился, ошел шел, дрожа под летним рассветом, к зеленому мусорному контейнеру, легкому, на двух колесиках, прихотел его к машине, поставил на подъемник и стал смотреть. Пластмассовый контейнер поднимался в воздух под аккомпанемент повторяющегося гимна гидравлики и электричества, за которым последовал грохот. Контейнер опрокинулся, мусор ударился о металлическое дно и компрессор загудел, спрессовывая мусор. Потом я покатил контейнер на место, аккуратно поставил его рядом с воротами гаража, жители жаловались начальнику. Да пошли бы вы, говорю я сейчас, но в последнее время жалоб было многовато. Не то чтобы мусорщику, со словом начальник рифмуется даже, легко увольнение схлопотать, но у меня, как говорят, проблемы с управлением гневом. Ну ладно, у меня есть проблемы с управлением гневом, поэтому я боюсь что если как-нибудь начальник зайдет в комнату отдыха и начнет на меня орать в присутствии парней, ладно, есть одна девушка, мусоровоз водит, одна из 115 сотрудников, я ему врежу. И тогда меня, ясное дело, уволят. Я сел на пассажирское сиденье рядом с Пиусом, потер руки, протянув их поближе к печке. Хоть сейчас июль и у всех отпуска, в шесть утра в Осло так холодно, что я решил не оставаться сзади на подножке, а погреться. А кроме того, с Пиусом и поболтать можно. С другими ребятами такое не всегда бывает. В основном они говорят по-эстонски, по-латышски, по-румынски, по-сербски, по-венгерски и так далее. И чуть-чуть по-английски. Но Пиус говорит по-норвежски. По его словам, до переезда в Норвегию он был психологом, но мы это уже слышали. Неважно, чем он там занимался, он действительно был умнее всех остальных. Пиус называет это более высоким уровнем амбиций, и словарный запас у него огромный, как в энциклопедии. Но норвежской энциклопедии. Вот начальник нас в одну машину и определил. В мусоровозе не обязательно много трепаться, оба же знают, что надо делать, но начальник считает, что ссор и недопонимание будет меньше, если парни хотя бы на одном языке разговаривают. Ну и думал, что Пиус сможет оградить меня от неприятностей. «Как у тебя на лбу царапина появилась?» — спросил Пиус на безукоризненном, хотя слегка неестественном норвежском. Я посмотрел в зеркало. Прямо над бровью, словно тропинка тянулась царапина. «Не знаю», — ответил я. «И это правда». «Как я уже говорил, у меня бывают провалы в памяти, и с прошедшей ночи я ни черта не помню. Только то, что проснулся рядом с женой, лежащей ко мне спиной». Очевидно, я забыл поставить будильник, проснулся по старой привычке, но все же чуть позже обычного, и похмелье у меня было чересчур жесткое, раз я не могу взять из гаража королу, оставалось одеться и выйти из дома, чтобы успеть на первый автобус. Так что нет, я, увы, не успел рассмотреть свою безобразную рожу в зеркале в ванной. — Ивар, ты опять подрался? — Нет, я вчера дома с женой был, — ответил я, проводя пальцем по царапине. «Влажное, свежее. Во всяком случае, я помню, что мы с женой вчера пропустили пару стаканчиков, ну то есть Лиза вдруг решила, что она больше не пьет, а я пропустил пару стаканчиков, и потом, очевидно, еще пару. Остановив машину, Пиус выскочил. По этому адресу было два здоровых контейнера с четырьмя колесами, тут нужны двое». В остальное время водитель в машине главный, может сидеть и отдыхать за рулем, потому что у него есть профессиональные водительские права, да и зарплату он получает повыше. Но Пиус отлично знает, что когда он из своей дерьмовой страны сюда приехал, я был водителем, а он подручным, и что прав, я лишился в результате долгой нудной истории. Все дело в промиле и наглом полицейском салкометром. В суд он заявился с фингалом, утверждая, что провокаций не было. «Я взял здоровенную связку ключей и нашел нужный. Наверное, на центральном вокзале хранится около семи тысяч ключей от всего осла. Надеюсь, они их берегут». «Так ты со своей благоверной подрался», — сказал Пиус. «Чего? Зачем вы деретесь? Измена? Если женщине изменяют, она может сделаться такой же агрессивной, как мужчина, особенно если дети есть, но в таком случае, как правило, страдает чужак». Так уж окситоцин действует. Из-за химических реакций беременная женщина больше склонна к моногамии и эмпатии. Она добреет. И в то же время более враждебно относится к потенциальным угрозам. Неверно, неверно и снова неверно, сказал я, толкая по задворкам один контейнер к воротам. Детей у нас нет, на стороне я никого не трахал, и женщины не моногамны. Ага, значит, она тебя изменила? Что ты, черт побери, мелешь? Я выпустил из рук контейнер у самого выезда. Пиусу пришлось удерживать свой, чтобы в меня не врезаться. «Поэтому вы деретесь, пожал он, плечами. Ты чувствуешь угрозу своему положению. У тебя активируется работа миндалевидного тела. Бей, беги и замри. Она хрупкая, поэтому ты, естественно, решил драться». Я уже чувствовал, что голова у меня как бы наливается кровью. Ужасно знакомое ощущение. Давление растет и чтобы от крови не треснул череп, мне нужно открыть клапан «Альтернативный слив», в противном случае голову разорвет, и мелкие желтые комки мозгов, покружившись по воздуху, прилипнут к стенам, велосипедам, детским коляскам, почтовым ящикам и пареньку, врущему, что он, черт побери, психолог. Как правило, проблему можно решить, открыв рот и выровняв давление точно так же, как когда летишь на самолете. Только мне надо поорать что-нибудь. Мое манделевидное начал я. Я был спокоен, вполне. Ладно, я чуть повысил голос. Менделевидное поправил Пиус с мелкой и ужасно бесячей ухмылкой. Представь мину, которую далеко видно. И тут все рухнуло. А ты, педик нацистский, со мной так не разговаривай. Я толкнул контейнер изо всех сил, Поганый латыш, словно сэндвич, оказался зажат между двумя мусорками. Я чуть было не сделал из него пюре, когда воздух прорезал чей-то голос. «Мы тут спим!» Я задрал голову. На балконе третьего этажа стояла женщина. Ей точно за сорок, а выглядит на пятьдесят. Совсем, черт побери, за собой не следит. Я мог такое утверждать, она была совершенно голой. «Заткнись и прикройся, мерзкая шлюха», — сказал я. «Ясно?» — уже проорал я. Женщина рассмеялась, как будто сорока заверещала, подняла обе руки, приподняла одно колено и вывернула бедро, гротескно изображая позирующую фотомодель. «Я вашему начальнику позвоню», — голосила она. «Завтра, господа, вы на пособие начнете жить». Даже через красную завесу ярости я четко себе это представил. Начальник так долго ждал повода, чтобы наконец сообщить мне Свенсен, ты, блин, уволен». Животом я почувствовал контейнер. Пиус толкал его с другой стороны, кивая в сторону двери и показывая тем самым, что нам пора выходить. «Думаешь, она правда позвонит? спросил я, под громыхание колесиков контейнера об асфальт. «Да», — сказал Пиус. «Чертовски не вовремя», — сказал я. «А?» «У королы скоро техосмотр, а я еще же не обещал Рождество на Канарах. А у тебя что?» Пиус пожал плечами. Я деньги родителям отсылаю. У них все хорошо, но без денег они будут плохо питаться и перестанут включать электричество. Я помог ему поставить контейнер на подъемник. Хочешь сказать, не мне тут жаловаться? Нет, Ивар, я говорю, что у всех свои проблемы. Наверное, да. Моя проблема в том, что, когда я злюсь, я уже не соображаю, что к чему. Вот бы мне оптические детекторы, способные делать это вместо меня. Такие есть на станции сортировки мусора в клемент -Струде. Мы оставляем груз на безлюдной адской фабрике. Мусор перемещается по конвейеру, где все сортирует машинное зрение. Органический материал сжечь, стекло, пластик и металл в переработку, ну и так далее. Вот бы я осознал, какие-то события надо тупо пережить. Я успокоился, а пока мы опустошали контейнеры, вновь попытался вспомнить, что, черт побери, произошло сегодня ночью. Я знал, что событий было немало, потому что, когда проснулся, у меня было не просто похмелье. По ощущениям, я как будто два марафона пробежал. Я избил Лизу? Это я-то? Да за те тридцать лет, что мы вместе, я ее и пальцем не тронул. Когда мы проснулись, она лежала в постели спиной ко мне. Странновато как-то. Она обычно спит на спине. Но бить? Я себе такого представить не мог. Теперь, когда я об этом подумал, я решил, что мы поссорились. Словно эхо с ночи до меня донеслись жестокие грубые слова, и одно из них снова вырвалось из моей глотки всего секунду назад. «Шлюха». За эти годы я обзывал Лизу кое-какими словами, но «шлюхой» никогда. Мы вновь покатили баки во двор. Женщина с балкона ушла. «Пошла домой начальнику звонить», — сказал я. «Она с постели не встала», — ответил Пиус, — «пока что». Он оглядел фасад и кивнул, губы у него шевелились, как будто он считал про себя. «Идем, Ивар». Я пошел за Пиусом к входной двери, где он рассматривал звонки. «Третий этаж, вторая направо», — пробормотал он и нажал на нужную кнопку. Подождал, глядя на меня с мелкой ухмылкой, теперь уже не такой бесячий. В динамике над звонком затрещал голос. «Да». Сорочий голос. «Доброе утро, фру Малвик», — заговорил Пиус. Казалось, он кого-то копирует. Кого-то, кто лучше него, говорит по-норвежски. Я Иверсон из полиции Осло. В экстренную службу только что поступил звонок от службы уборки мусора. Ее сотрудники стали свидетелями акта экзбицианизма. Это был кто-то из жителей с третьего этажа. Поскольку мы патрулировали поблизости, и это все же преступление, а максимальный срок наказания составляет три года, нас попросили все проверить. Мы понимаем, что на третьем этаже много народа живет, «Но все равно спрошу, вам об этом что-нибудь известно, Фрумалвик?» Последовала долгая пауза. «Фрумалвик?» «Нет, нет, я ничего об этом не знаю». «Нет? Тогда пока все, спасибо». Когда женщина положила трубку, послышались царапающие звуки. Пиус посмотрел на меня. Мы быстро пошли к машине, чтобы женщина не успела подойти к окну и увидеть нас. Лишь отъехав, мы засмеялись. Сам я смеялся до слез. «Ивар, что-то случилось?» — спросил уже давно отсмеявшийся Пиус. «Да похмелье», — сказал я и высморкался в рукав. «Эта тетка начальнику точно звонить не станет». «Не станет», — согласился Пиус и остановился у магазинчика 7-Eleven, где мы обычно брали кофе и устраивали первый перекур. «Мне одно интересно», — заговорил я, когда принес большую порцию кофе, перелил половину в бумажный стаканчик и протянул Пиусу. «Если ты можешь копировать того, кто говорит по-норвежски лучше тебя, почему ты так постоянно не делаешь?» Пиус подул на кофе и все равно скорчился при первом глотке. «Потому что я всего лишь подражаю». «Все так делают», — сказал я. «Так мы и учимся говорить». «Верно», — сказал Пиус. «Ну, я не знаю, может, потому что чувствуется фальш, «Фони. Я как бы предаю. Я латыш и выучил норвежский. Таковым я и хочу казаться» а не импостер. Если я заговорю так, что ты сочтешь меня норвежцем, а я допущу мелкую ошибку в произношении или грамматике, и она меня выдаст, осознанно или неосознанно люди решат, что их обманули, и перестанут мне доверять. Понимаешь? Проще расслабиться и говорить на новонорвежском. Я кивнул. Так этот язык на работе называли. Новонорвежский. Общее понятие для кебаб-норшка – англо-норвежского, русско-норвежского, всей той тарабарщины, -то на которой общаются приезжие работяги. «А почему ты вообще в Норвегию приехал?» – спросил я. Мы уже скоро год как в одной машине катаемся, а я впервые задал этот вопрос. Хоть я и раньше спрашивал, но в этом-то и разница. Мне был нужен нестандартный ответ про то, что здесь зарплата лучше или что на родине трудно найти работу – Это совершенно точно правда, но вряд ли вся. И значит, я впервые проявил к нему какой-то интерес. С ответом он чуть помедлил. Я вступил в интимную связь с несколькими пациентами. Задержав дыхание, он как будто, чтобы точно меня не шокировать, уточнил. С женщинами. Они обо всем своему психологу рассказали. Я воспользовался их беззащитностью. Нехорошо, заметил я. Да уж, сказал он. Кто-то из них – несчастные и одинокие женщины. Как и я, у меня тогда жена умерла от рака. Намеком этих женщин я сопротивляться не мог. Мы были друг другу нужны. Так в чем проблема? Во-первых, психологам нельзя заводить романтические отношения с пациентами, независимо от семейного положения. А во-вторых, среди них были замужние женщины. Да, медленно произнес я. Он глянул на меня. «Кто-то нас плетничал», — сказал он. Все это всплыло, и меня уволили. Как минимум, я мог найти другую работу, например, преподавать в Рижском университете, но паре мужей такой месте было недостаточно, и они заплатили каким-то сибирским парням за то, чтобы я остался прикованным к инвалидной коляске. Меня предупредила одна женщина, и не оставалось иного выхода, кроме как сбежать. Латвия — страна маленькая. «Так ты просто бабник, который во всем винит печальную историю?» «Да», — сказал Пиус, — «я скверная версия скверного человека, того, кто ищет оправдание собственной подлости. Ты лучше меня, Ивар». «Чего?» «Ты себя презираешь более искренне, чем я». Я понятия не имел, о чем он болтает, и полностью переключил внимание на кофе. «Так с кем тебе жена изменяет?» — спросил он, и я пролил кофе на приборную панель. В башке тут же подскочило давление. «Успокойся», — сказал он, — «включай лобную долю. Она объяснит, моя задача тебе помочь, и лучшее, что ты сможешь сделать, рассказать. Помни, я обязан хранить врачебную тайну». «Врачебную тайну», — сказал я и смахнул кофе с ладони. «Как и все психологи». «Да знаю, но ты-то, черт побери, не мой мозгоправ». «А теперь да», — сказал Пиус, протягивая мне рулон бумажных полотенец. Он у нас всегда между сиденьями стоит. Я протер от кофе руки, морду и приборную панель, скомкал кусок полотенца и прошипел сквозь зубы. «Ее начальник. Жутко скользкий и мерзкий. Не человека говно». «Так ты его знаешь?» Нет. «Что, черт побери, я только что сказал? Что Лиза изменяет мне с начальником центрального склада? Правда? Мы из-за этого поругались?» «Ни разу его не видел?» — спросил Пиус. «Нет. Или да. Или...» Я задумался. «Ведь Лиза много рассказывала о Людвигсоне. Настолько, что у меня, наверное, возникло ощущение, будто я его видел. Новый начальник хвалил ее работу». Прежний такого не делал, и Лиза расцвела, ведь польстить ей всегда было легко. Тягу к наркотической дозе лести надо сдерживать, иначе она привыкнет к уровню, который не смогут поддерживать ни супруг, ни начальник. Но Людвигсон похвалы не жалел, и я подумал, он не обязательно хвалил сотрудников для того, чтобы их вдохновить. Лиза стала ласковее, чем когда-либо, а еще сделала новую стрижку, короткую. Сбросила пару килограммов и стала задерживаться вечером допоздна. Ходила на всякие культурные события с подругами, я и не знал, что они у нее есть. У моей жены вдруг как будто появилась жизнь, из которой я оказался выключен, поэтому я и стал копаться у нее в телефоне. И нашел сообщение от этого Людвигсена. Или Стефана, так его Лиза записала. И вот теперь я об этом Пиусу рассказываю. «Что там было за сообщение?» – спросил Пиус. «Мне надо снова тебя увидеть». Слово «надо» выделено? Большими буквами. «А еще сообщения были?» «Нет». «Нет?» «Да она же их удалила. Осталось только это. Его всего сутки назад прислали». «А ответ?» «Ничего. Или она его тоже удалила». Если она боялась, что кто-то увидит ответ, его сообщение она бы тоже удалила? Может, она ответить не успела? За сутки? Хм, а может быть, у нее не было причин мучиться угрызениями совести? Вот она и не стала ничего удалять. Может, он к ней приставал, но она не поддалась, да и на его сообщение тоже не ответила? Это она тоже говорила, чертова... Я задержал дыхание. Шлюха. Как только слово прозвучало, секрет раскрыт, и ничего ты тут, блин, не изменишь. «Тебе страшно?» — сказал Пиус. «Страшно? Может, расскажешь, что ночью было?» «Ха, да ты как будто легавый, а не психолог!» Пиус улыбнулся. «Тогда не рассказывай». «Даже если бы я и хотел, я ничего не помню. Алкоголь. Или вытеснение. Попробуй». Я посмотрел на часы, мы сильно опережали расписание, а, как я уже говорил, стимулов закончить работу до половины второго у нас больше не было. Вот я и попытался. Ведь он прав. Мне страшно. Из-за того, что Лиза на боку лежала? Да черт его знает, но я чувствовал, что-то тут не то. Что-то надо выплеснуть, точно так же, как когда в башке подскакивает давление. Я стал рассказывать, но быстро замолчал. «Успокойся и начни сначала», — сказал Пиус. «Важны все детали. Копаться в памяти — это как нитку распутывать. Одна ассоциация тянет за собой другую». Я все сделал, как он велел. Как я уже говорил, мы с Лизой пропустили пару стаканчиков, и она сказала, что в выходные уедет. Я вспылил и предъявил ей сообщение. Я и не думал о нем заговаривать, хотел посмотреть, как дела пойдут, но башка у меня вскипела, и я крикнул, что знаю про их с Людвигсоном интрижку. Она все отрицала, но врать она почти не умеет, на нее даже смотреть было жалко. Я поднажал, и она раскололась. Заплакала и призналась, что весной, когда она с коллегами ездила в Хельсинки, кое-что по пьяни случилось. По ее словам, поэтому-то она решила совсем не пить, чтобы ничего подобного уже не повторилось. И я ее спросил, «Разве это не штука вроде хэштега миту Вина целиком и полностью, а не лишь отчасти, лежит на Людвигсоне, он же все-таки начальник. И Лиза ответила, «Ну да, может быть, он виноват больше». Во всяком случае, по словам коллеги, наливал он ей щедро. Тут я уже разозлился. «Ну то есть, если шеф предлагает стаканчик», Ты уже не откажешься. Считается, что выпить — это чуть ли не составляющая работы. А после? Он меня к себе домой пригласил. Куда? В Вайн, 612. Ты там была? Нет. Тогда откуда адрес знаешь? Он же сам сказал. Но запомнить номер 612 — это ужасно подозрительно. Она засмеялась, тогда я и назвал ее шлюхой, схватил ключи от машины и ушел, пока не сделал чего похуже. «Хуже, чем сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения?» — спросил Пиус. «Да, хуже», — сказал я. «Продолжай». Я катался, ну и да, подумывал вернуться и убить ее. Но не стал. «Я...» Я поднес ко руку, прижав к щекам большой и указательный палец. Голос у меня дрожал, говорил я невнятно. А этого, Пиус, я не знаю. Не знаю, называл ли я его раньше по имени. Ясное дело, в мыслях у меня оно было, но произносить вслух... Нет, блин, не думаю. Но ты чувствуешь, что мог бы? Вдруг накатила адская боль в животе. Я автоматически согнулся. Я сидел, скрючившись, пока он не коснулся рукой моей поясницы. «Ну же, Ивар, все будет хорошо». «Да», — схлипнул я. Совсем, блин, с катушек слетел. «Когда ты сегодня пришел, я по тебе заметил, что что-то случилось, но не думаю, что ты жену убил». «Да что ты, блин, об этом знаешь», — вопил я, пряча голову между ног. «Ты ушел, чтобы в запале ничего с ней не сделать», — сказал он. И это после того, как получил подтверждение тому, что уже какое-то время подозревал. Ты ушел, чтобы у лобной доли появилась возможность сделать то, с чем, как тебе было известно, миндалевидное тело должным образом не справится. Зрелый поступок, Ивар. Значит, ты постепенно учишься справляться с гневом. Может, позвонишь домой и узнаешь, как у жены дела? Подняв голову, я посмотрел на него. «С чего бы тебе париться?» с того, что ты парился». «Чего?» «Я был совсем неопытным, работал подручным на твоей машине. Ты мне помогал, объяснял по-английски, что надо делать. Хотя я понимал, ты ненавидишь говорить по-английски». «Английский я не ненавижу, просто я его не знаю». Пиус улыбнулся. «Но ведь так и было, Ивар. Ты готов был показаться глуповатым, чтобы я не так глупо выглядел». Да уймись, мне просто был нужен подручный, который свое дело знает, иначе рабочие дни стали бы длиннее, а на меня легло бы больше работы, ясно? Понимаю. Наверное, даже лучше, чем тебе кажется. Ты замечаешь, когда люди хотят тебе помочь. Разве ты сейчас этого не видишь? Или, по-твоему, я хочу помочь только потому, что не в моих интересах, чтобы мой подручный ласты склеил? Я замотал головой. Да, я знал, что Пиус мне помогает, что он всегда помогает. «Сегодня, в случае с сумасшедшей старухой на балконе, он не в первый раз меня выручил». «Ну просто это же дико бесит. Приходит иностранец и не только отбирает у тебя работу, но и становится твоим начальником. Это вроде как неправильно. Но не может парень прийти и забрать то, на что не имеет права. То, на что имею право я. Иначе будет война. Кому-то придется умереть». «Ну ладно, ладно, я так рассуждать не должен. Такие рассуждения меня до беды доводят, знаю, знаю. Но, блин!» «У меня тестерона чересчур много». «Тестостерона», — поправил Пьюс. «Ладно, он при любом случае свою бесячую ухмылку демонстрировал. Из-за него становишься агрессивным», — сказал я. «Не обязательно», — ответил Пьюс. Да уж, скорее агрессия проявляется, а не сексуальное возбуждение. Наверное, не так уж странно, что Лиза кого-то нашла в другом месте. Неверно, неверно и снова неверно, сказал Пиус, и я услышал, как он копирует меня. Когда проводили испытания на животных, казалось, что тестостерон повышает исключительно агрессивность, потому что животные, которые получали дозу тестостерона, агрессивно действовали в критических ситуациях. Но это потому, что мозг животных не всегда видит иные выходы. Последние исследования показали, что у тестостерона более общая функция. Благодаря ему в критических ситуациях ты способен сделать то, что должен, и неважно, нужны там агрессия и злость, Или наоборот. Наоборот. Представь дипломатический кризис, который угрожает миру во всем мире. Тут требуется не агрессию проявить, а преодолевая себя, быстро включить щедрость и эмпатию по отношению к тому, кого ты на самом деле ненавидишь. Или же ты управляешь ракетой, которая садится на Луну. Сломался компьютер, и тебе придется в уме высчитывать скорость, угол и расстояние. Гнев это не выход. И тем не менее, В этих ситуациях нам придет на помощь именно тестостерон. «Да ты нагло врешь», — сказал я. Пиус пожал плечами. «Помнишь, что в районе Сторо было?» «Сторо? Гололед. Мы сдали назад, к стене дома. Нам надо было мусор из баков забрать». Он посмотрел на меня. Я замотал башкой. «Ну же, Ивар! Машина еще на пригорке стояла и покатилась». И опять затряс башкой. Ивар, я стоял спиной к машине, она бы меня по стенке размазала, если бы ты мгновенно не развернул самый большой контейнер и не поставил его стаймя между машиной и стеной. А, в тот раз. Но тебя бы не размазало по стенке. По-моему, ты знал, что способен на спонтанные и в то же время обдуманные действия. Неправда, что ты обязан терять голову каждый раз, когда чувствуешь прилив адреналина и тестостерона. Не бойся, Ивар, ты умнее, чем ты думаешь. Позвони ей, потрать тестостерон на эмпатию и на вычисление в уме». «Вот блин». Но я и позвонил. Нет ответа. «Да она спит», — сказал Пиус. Я посмотрел на часы. «Восемь. Конечно, вполне возможно, она едет на работу на автобусе, там она трубку не берет. Я отправил сообщение. Пока я ждал, мои ноги молотили по полу кабины, как барабанные палочки». Поднявшееся солнце светило в лобовое стекло, день будет жаркий. «Жаркий день в аду», — подумал я и снял куртку. «Поехали дальше», — сказал Пиус и повернул ключ зажигания. С Лизой я познакомился на вечеринке у приятеля, еще в училище. Я накинулся на парня из района Льян, тот считал, что может меня уважению поучить. Я знал, что он меня провоцирует. Он ведь слышал, что меня легко завести, а я знал, он это делает потому, что хорошо дерется и хочет покрасоваться перед девчонками. Но какой толк все понимать, когда парень вещает с наглой рожей, прямо кирпича просит? Чтобы и без того недолгую историю не затягивать, он меня избил. Лиза вытерла текущую из моего носа кровь туалетной бумагой, помогла встать на ноги и проводила домой. Я снимал в районе Согн комнату. И осталась на ночь и на следующий день, и на неделю, короче говоря, она осталась. Мы так и не успели влюбиться, не успели испытать мучительную и в то же время приятную неуверенность, а нужен ли ты другому человеку. Игра, сомнения, радостный экстаз, мы через все это перемахнули. Вот и все, разговор окончен. По мнению некоторых, я заполучил женщину, которая для меня слишком хороша, по крайней мере, постепенно люди стали так думать. Потому что на самом деле поначалу Лиза была тихой серой мышкой, не было форм, появившихся, когда она набрала килограммы, и того чистого сияния, которое со временем, когда она распрощалась со стеснительностью, стал видеть не только я. Говорили, она на меня хорошо влияет, я стал спокойнее, не таким возбудимым, как говорил мой психиатр, он не решался называть меня нестабильным. И это правда». Лиза умела меня угомонить, контроль я терял, когда ее не было рядом или я выпивал лишнего. Я заработал пару предупреждений за побои, но отделался легкими приговорами. И, как я уже говорил, Лизу я ни разу пальцем не тронул, причин на это никогда не было. До этого момента. Не думаю, что она хоть раз меня боялась. За родственников и друзей да, если они несправедливо мне за что-то выговаривали. Подозреваю... Отчасти ей стало легче, когда врач сказал «Детей у нас быть не может». Черт, да я сам вздохнул с облегчением, но, разумеется, не стал этого говорить. Но о собственной безопасности Лиза никогда не беспокоилась, поэтому ей хватило смелости признаться насчет Людвигсона. Но как она могла возомнить, что знает, где у меня границы проходят, когда я этого сам не знал, сижу вот и думаю, что я, черт побери, натворил? Когда мне было десять, в субботу вечером родители, уходя из дома, выдали нам с братом по стакану газировки. Едва они вышли за дверь, старший брат плюнул в оба стакана, в них оказались большие мерзкие сгустки слюны, рассчитывая, что ему все достанется. Только вот пить из стакана со сломанной челюстью не получится, а в больнице через соломинку он тянул только воду. Сейчас в любом случае произошло вот что. Одним стаканом с газировкой оказалась Лиза. В нее плюнули и сгадили. По-другому я на ситуацию и взглянуть не мог. Я потерял то, что мне дали. Осталось лишь тщетное возмездие, выравнивание давления. Черт бы тебя побрал. Черт бы меня побрал. И снова это ощущение. Сдавило виски. Наверное, потому что мы приехали на Хельсосвайн и проехали дом под номером 600. В перерывах между домами и контейнерами я то спрыгивал и запрыгивал в машину, то стоял на подножке. Каждый раз доставал телефон. Может, она на совещании? С Людвигсоном. Ладно, я не должен так думать. Кроме того, это неправда. Не знаю, почему я был в этом уверен, но как уж есть. И вот мы на месте. Хельсос Вайн 12. Вилла, никоим образом не выделяющаяся среди остальных в районе, Не надо быть богачом, чтобы в такой жить, если получил в наследство от родителей, да и им быть богачами тоже не обязательно. Но если хочешь такую купить, придется выложить сумму в десятки миллионов. Яблоневые сады стоят денег даже на востоке города, где я живу. Я обратил внимание, что снаружи, над лестницей, горел фонарь. Либо Стефан Людвигсон не экономит на электричестве, либо отличается забывчивостью. Ну или он не на работе, а все еще дома. Неужели от этой мысли мой пульс так участился, пока я шел к гаражу? Что он выйдет, предъявит мне тот факт, что не смог дозвониться до Лизы и расскажет, что вызвал полицию к нам домой. Меня выдало не только колотящееся сердце, я вдруг с уверенностью осознал. «Сегодня ночью я совершил убийство». Я это чувствовал не только по боли в подмышках, по кончикам пальцев, по большим пальцам, давившим на гортань, но и внутри. Я убийца. Я видел выпученные глаза, на меня со смиренным отчаянием смотрел умоляющий, умирающий взгляд, а затем он потух, как красные лампочки индикаторов, когда вырубается электричество. А Людвигсон об этом знал? Сидел где-то у окна и на меня смотрел. Может, он просто не осмелился выйти и ждал полицию. В утренней тишине я пытался расслышать полицейские сирены, прежде чем толкнуть незапертые гаражные ворота, где стояли контейнеры на четырех колесиках. И еще там стояла машина. вехонький черный БМВ. На БМВ мерзавцы ездят. Но только мерзавцем был я, разве нет? Я выкатил контейнер, такой тяжелый, что колесики зарывались в гравий, и толкать пришлось с усилием. Поставив его на подъемник, я заметил в зеркале взгляд Пиуса. Его крик заглушал шум подъемника. «Чего такое?» — крикнул я ему в ответ. «А это не твоя машина?» — услышал я его слова. «Ну блин, БМВ у меня нет?» — ответил я. «Не это!» — крикнул Пиус. «Та!» да. Я видел, что показывает он вверх по улице. В пятидесяти метрах от нас стояла белая королла. Машина, которой скоро проходить техосмотр, машина с заметной вмятиной на капоте, куда я как-то врезал кулаком, пытаясь доказать свое сторожу на стоянке. У меня забрежила мысль. Думаю, забрежило подходящее слово, поскольку происходило это ужасно медленно. Медленно, потому что с трудом верилось, что Лиза так со мной поступила. «Вот БМВ, на нем Людвигсен должен был уехать на работу, а вот Королла, она должна была стоять у меня в гараже. То есть Лиза встала, увидела в гараже машину и поехала сюда, а Людвигсен ее ждал. Я стал разглядывать дом. Они там. И чем они занимаются? Я пытался отмахнуться от лезущих в голову мыслей, но это же, блин, невозможно. Мне хотелось убить» буквально отнять жизнь и, если понадобится, понести за это наказание. И теперь во мне говорил не гнев. Ну или да, он самый. Тот гнев, от которого мне так и не удалось избавиться, который необходимо выпустить, ведь иного выхода нет. Людвигсона придется прикончить. Лиза. Додумать мысль не получалось. Хоть на сетчатке отпечаталась картина. Они вместе, голые, на большой уродской кровати с балдахином, Что-то все-таки не стыкуется. Что-то все же непонятно. Это как, когда ты знаешь, что что-то забыл, но никак не можешь сообразить, что именно. В любом случае мне остается лишь опустошить бак, взять из ящика с инструментами домкрат, подойти к дому, залезть внутрь и стать убийцей. В башке странная легкость. Теперь, когда решение принято, давление как будто уже выровнялось. Я обвел глазами бак. Зазвонил телефон, я взял трубку. Привет, сказала Лиза. Я напрягся. Фоновые звуки мне знакомы. Она на центральном складе на работе. Знаю, ты и несколько раз звонил. Прости, но тут у нас бардак. Людвигсон куда-то подевался. Давай попозже поговорим. Да, конечно, сказал я, глядя на контейнер, добравшийся до верхушки кузова. Я люблю тебя. В наступившей тишине я почувствовал ее смятение не заговорила она, — «да, мне обидно и грустно», — сказал я. Контейнер стал переворачиваться. «Но я люблю тебя». Положив трубку, я бросил взгляд на королу. Стояла она в тени, и на стеклах еще осталась роса. Наверное, всю ночь тут простояла. Из зеленого контейнера посыпалось содержимое. С мягким шлепком на металлическое дно компрессора что-то упало. Я посмотрел вверх. Там, среди завязанных, набитых полиэтиленовых пакетов и пустых коробок из-под пиццы, лежало дряблое тело в синих пижамных штанах. И, наверное, я Стефана Людвигсона и раньше видел, потому что я его узнал. Его потухший взгляд смотрел мимо меня. Отметины на горта не почернели. Теперь туман как будто стал рассеиваться, пробивающееся солнце словно подпитывается собственным светом, так же тают льды на полюсах. Передо мной в ускоренном темпе разворачивался пейзаж памяти. Я вспомнил, как он со слезами во всем признался. Объяснил, что недавно развелся, но и совершил ошибку. Взял кухонный нож и стал размахивать им у меня перед рожей. Думаю, я был через пьян, чтобы вовремя среагировать. До того, как я выбил нож, он кольнул меня в лоб. С ножом удачно получилось. Мне как будто дали бензин. И повод. Блин, самооборона же. Я выдавил из него жизнь, не слишком быстро и не слишком медленно. Не то чтобы мне это удовольствие доставило, не буду преувеличивать, но у него, по крайней мере, хватило времени понять, раскаяться, пострадать, точно так же, как я. Я видел, как компрессор смял полуголое тело, и теперь оно смахивало на эмбриона. Стоя на подножке, я обернулся и посмотрел на ведущую к входной двери дорожку, посыпанную гравием. С виду казалось, будто по ней никого не волокли, я за собой прибрался и избавился от возможных следов и внутри, и снаружи. Если я и был пьян, когда бросился в короллу, приехал посреди ночи сюда и позвонил в дверь, то, кажется, когда Людвигсон лежал на кухонном полу без признаков жизни, я мгновенно протрезвел. Протрезвел настолько, чтобы понять, если по дороге домой меня поймают за рулем в нетрезвом виде, этот факт зафиксируют и позднее могут связать с исчезновением Людвигсена, Потому что он должен исчезнуть. Фактически испариться. И я все это спланировал до того, как позвонить в дверь его дома. А ведь пиюс прав. Очевидно, я способен действовать быстро и в то же время обдуманно. Подойдя к кабине, я сел на место подручного. «Ну?» — спросил Пиус, посмотрев на меня. «Что?» — спросил я. «Есть что рассказать? Я же говорил, что обязан хранить врачебную тайну». «И что мне, черт побери, на это ответить?» Я глянул на восток, на гребень холмов, где вставало солнце. «Скоро мы закончим объезд и поедем в Клеменструд, туда, где машинное зрение классифицирует Людвиксена как органические отходы, а так и есть» и конвейер отправит его в пылающий ад, как он того заслуживает, где все следы, все воспоминания, все, что осталось у нас за спиной, исчезнет, и ничто из того, что мы потеряли, уже не восстановится. И пришли слова, те, что обычно застревают где-то по дороге, и слетели у меня с языка, как музыка. «Кому-то же надо убираться», — сказал я. «Аминь», — сказал Пиус. «Мусоровоз?» дернулся и тронулся с места.